Эти слова в романе едва ли не самые важные для понимания Пастернаком революции. Во-первых, они принадлежат живагу, им произносятся, а следовательно выражают мысль из самого Пастернака. Во-вторых, они прямо посвящены только что совершившимся, еще не вполне закончившимся событиям Октябрьской революции. И, в-третьих, объясняют отношение передовой интеллигенции к революции –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 не только противопоставлены, но и сопоставлены. Они, как говорится в романе, в книге «Рок на одной строке». Это слова из Ромаевы Джульетты Шекспира, величайшего драматурга-историка. и И то, что оба они связаны с Ларой, тоже отнюдь не случайно. А что такое сама Лара, стоящая между ними и одинаково любящая обоих? В традициях русского классического романа есть несколько образов женщин, как бы олицетворяющих собой Россию. Это олицетворение в разной степени полно, или вернее в разной степени неполно но намек на связь женского образа с образом России все же существует, как бы брежет сквозь ткань повествования сквозь ткань самого образа у разных авторов. Татьяна Ларина у Пушкина.